Лишь увидела, что Фейвелл покачнулся и рухнул на ручку дивана, а затем на пол, а рядом стоял Максим. Меня замутило, было что-то унизительное в том, что Максим удавил Фейвела. Лучше бы я об этом не знала, лучше бы меня не было в комнате, и я не видела этого. Полковник Джулиан ничего не сказал, у него был очень хмурый вид».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 Как он касался губами стакана, было что-то чувственное, отвратительное. На челюсти, там, где Максим ударил его, было темно-красное пятно. Максим снова повернулся к нему спиной и отошел к окну. Я взглянула на полковника Джулиана и увидела, что он смотрит на Максима, смотрит пристально, испытующе.